Глава четвертая Варя поступила в строительный институт Не на дневное отделение, как советовала Нина, а на вечернее Стипендия мала, а сидеть на Нининой шее она не хочет Нину этот довод не убедил Обходятся же стипендии миллионы студентов Конечно, пришлось бы жить скромно, но все живут скромно Страна напрягает все силы Создается могучая социалистическая держава. Для этой великой цели народ отрывает от себя последнее, терпит невероятные лишения. Сверстники Вари мерзнут в землянках и бараках, строят заводы, фабрики, электростанции. Студенты теснятся в общежитиях, по шесть человек в комнате, питаются в дешевых студенческих столовых. А у Вари комната на Арбате, так что прекрасно могла бы учиться и на дневном. И не надо лукавить, наводить тень на плетень. Ларчик открывается просто. Учеба на вечернем отделении избавит Варю от общественных обязанностей на работе, а работа освободит от общественных обязанностей в институте. Сама призналась. Слава богу, теперь не буду на собрании ходить. Пусть другие тянут руки, ревут от восторга бараны. И это она говорит ей, Нине, члену партии, Спорить бесполезно. Такая озлобленность в ее возрасте поразительна. Повесила над кроватью фотографию Саши Панкратова, увеличенная в рамке под стеклом, на видном месте. У Нины над столиком висит портрет товарища Сталина, а у Вари портрет Саши Панкратова, сосланного в Сибирь по статье 58-10 «Контрреволюционная агитация и пропаганда». К ней не приходят люди, узнают Сашу. Заходят соседи и тоже узнают. Одна соседка Вера Станиславовна, чего стоит, сволочь. Увидела, ехидно улыбнулась, донесет да обязательно. Что ж теперь, не пускать людей в комнату? «Зачем ты повесила фотографию Саши?» спросила Нина. «А почему тебя это волнует? Мы живем в одной комнате, должны считаться друг с другом». «А ты у меня спрашивала...» когда повесила нашего лучшего машиниста. Она показала на портрет Сталина. «Почему машиниста?» — не сразу поняла Нина. «Ну как же? Железнодорожники пишут. Наш лучший машинист — Сталин». «Не смей так говорить, понятно? Не смей». «Я повесила портрет товарища Сталина, когда тебя здесь не было. Когда ты жила со своим муженьком, бильярдистом. Я уважаю товарища Сталина. А я уважаю товарища Панкратова». «Пожалуйста, уважай. Только держи это при себе. Нечего афишировать. Кто он тебе? Муж?» «У тебя, кажется, был другой муж. Жених?» «Что ж ты его не дожидалась? Выскочила за какого-то шулера?» «Он тебе никто. Никто. Ты повесила его фотографию для демонстрации. А чем это может кончиться, не думаешь?» «Если ты не снимешь фотографию, я сама ее сниму». «Имей в виду, если только притронешься к Сашиной фотографии...» то я сниму твоего усатого, вынесу в коридор, разорву на кусочки при всех. Можешь не сомневаться, что я это сделаю. Психопатка, распутница. Сотворила себе из Саши кумира. Новоявленная Магдалина. Новоявленный Иисус Христос. Фанатичка. За одну сотую того, что она болтает, ей могут влепить пять лет. И не придется за нее отвечать. Что она скажет? Не знала о настроениях собственной сестры, «Я запрещаю тебе со мной так разговаривать, запрещаю. Может быть, мне вообще молчать?» «Да, молчи. Если у тебя нет других тем для разговоров. Я коммунистка и антисоветчину слушать не желаю». «Антисоветчину? Разве я говорю что-нибудь против советской власти?» «Я за советскую власть. Только вашего отца и учителя терпеть не могу». «Не смей так называть товарища Сталина, не смей!» Товарищ Сталин и советская власть это одно и то же. Это для тебя одно и то же. Не только для меня, для всей партии, для всего народа. Не говори за весь народ. Вы его хорошо околпачиваете, врете на каждом шагу. В коридоре послышались шаги и замерли у их двери. Ну вот, дождались. Эта сволочь Вера Станиславна подслушивает. Повторяю, Нина перешла на шепот. «Я запрещаю тебе вести со мной такие разговоры, понимаешь?» Она рубила рукой воздух. «Запрещаю!» «И запрещаю вести их с кем бы то ни было!» «С тобой я могу не разговаривать!» Варя тоже понизила голос. «Ну, а с другими — это моё дело!» «И не махай руками!» «Ты понимаешь, чем это для тебя кончится?» «Ничем! Я разговариваю только с порядочными людьми!» Если ты еще раз при мне заговоришь в таком духе, то кому-то из нас придется навсегда покинуть эту квартиру. Я тебя не задерживаю, — прищурилась Варя. Впрочем, ты можешь сплавить меня в бутырке. Если ты не одумаешься, то, может быть, придется это сделать. Ну что ж, — хладнокровно ответила Варя. Для тебя это будет весьма естественно и логично. Только вот передачи придется таскать. Варя запела. Не ходи по льду, лед провалится, не люби вора, вор завалится, вор завалится, будет париться, передачи носить не понравится. Не юродствуй, прикрикнула Нина. Впрочем, передачи ты носить не будешь, еще бы какой-то там антисоветчицы, Другие принесут. Ладно, она встала. Не беспокойся. Больше на эту тему разговоров у нас с тобой не будет. Прекратились разговоры не только на эту тему. Прекратились разговоры вообще. О чем им говорить? Каждая жила своей жизнью. Но Нину и это не устраивало. Суровое, ответственное время. Страна, окружённая врагами внешними, борется с врагами внутренними. Малейшее сомнение в Сталине — означает неверие в дело социализма. Только безграничная, безоговорочная вера может сплотить миллионы людей на строительство нового общества. В бою не рассуждают, в бою выполняют приказы командования, они обсуждают их. Ее сестрица отрицает все, что дорого и священно для миллионов советских людей. Раньше были мальчики, танцульки, рестораны, потом муж – Бильярдный игрок, вор, мошенник. Теперь антисоветчина. К чему это приведет? Что ждет Варю? И что ждет ее, Нину? Дело не в страхе. Дело в ее партийной честности. Прикрывая Варю, она поощряет антисоветские разговоры. Значит, поощряет антисоветскую агитацию. Тем самым она совершает преступление перед партией. Становится соучастницей. Но как поступить? Пойти к вареному начальнику и поговорить с ним, сообщить в партийную организацию, донести на сестру. Это ужасно. Ведь варю посадят, и все будут знать, что посадила ее родная сестра. Но и молчать она не может. Посоветоваться с директором школы Алевтиной Федоровной. Алевтина Федоровна всегда вела себя с ней по-матерински. Нина была ее любимицей, комсомолка, активистка. Когда Нина окончила педагогический институт, взяла ее в школу преподавать историю, не дала загнать на периферию. А когда Нина хотела собрать подписи под заявлением, связанным с арестом Саши Панкратова, Алевтина Федоровна прочитала заявление и порвала его. Этого документа не существовало и никогда больше о нем не говорила. А спустя месяц дала Нине рекомендацию для вступления в партию. Олефтине Федоровне Нина доверяла безоговорочно. Эта полная, низкорослая женщина с прямыми редкими волосами в пинсне на круглом мордовском лице, участница Гражданской войны, член партии с 1919 года, олицетворяла для Нины партийную совесть, была образцом, на который она равнялась. И все же рассказать ей о аварии значит переложить на ее плечи ответственность, знать в наше время. Это уже и отвечать. Нина колебалась, никак не могла решить, как ей поступить. Помог случай. Алевтина Федоровна вызвала ее к себе для конфиденциального разговора. Алевтину Федоровну прислали в свое время из наркомпроса для укрепления школы, известной плохим социальным составом учащихся, реакционностью преподавателей, неистребимым духом старой гимназии. Алевтина Федоровна этот дух истребила. Пришли молодые учителя, среди них Нина. Появились пионерская и комсомольская организации. Старый абструкционистский родительский совет заменили новым, лояльным. Школа перестала быть закрытым, кастовым учебным заведением. Обычная районная средняя трудовая школа с обычным порядковым номером. Но и Алевтина Федоровна превратилась в директора обыкновенной средней трудовой школы. Орел высокой значительности, с которым пришла Алевтина Федоровна, потускнел. Ее воинственность стала ненужной, неуместной, даже смешной. Требовательность обернулась придирчивостью, суровость — раздражительностью. Получив классическое педагогическое образование, она постепенно сомкнулась со старыми учителями, То есть с теми, кто требовал от учащихся знаний, не завышал отметок активистам, отвергал педагогические и тому подобные эксперименты. Обнаружив вопиющую неграмотность учеников восьмого класса, знавших социальный генезис Гамлета, но не умевших ставить запятые, Алевтина Федоровна выгнала молодого преподавателя языка и литературы, последователя Переверзева и вернула старого, учившего детей синтаксису, орфографии и пунктуации. опубликовано постановление ЦК и Совнаркома. Преподавание истории носит отвлеченный характер. Учащимся преподносятся абстрактные определения, а нужно, чтобы в их памяти закреплялись исторические деятели и хронология. Преподаватели привыкли к формуле «История человечества – это история борьбы классов». Исторические деятели – всего лишь выразители их интересов. Теперь надо возвратиться к концепциям, трактовавшим историю как деяния великих людей. Алевтина Федоровна отнеслась к новому постановлению спокойно. Ее представительницу высшей партийной политики никакие повороты этой политики не удивляли. К высшим инстанциям не испытывала пиетета, Руководители государства видела с близкого расстояния, относилась к ним как к равным. Троцкого всегда считала чужаком. Зиновьева и Каменева — паникерами. Ей были ближе Рыков, Томский, Бухарин и другие представители коренного русского большевизма. Но они оказались слабы, чтобы принять на себя руководство. Теперь она была за Сталина. Не потому что восхищалась его качествами, знала ему цену. Но в данных условиях он единственный способный держать возжи и держать крепко, практик, а не краснобай. Алевтина Федоровна сама была практиком, оценивала людей с точки зрения приносимой ими пользы. Однажды на уроке истории даже сказала «Декабристы? А что они сделали?» Она понимала, что утверждение в истории роли личности вообще означает возвеличивание роли Сталина в частности. Но разве мало значение личности? Могла без Ленина свершиться Октябрьская революция? Сталину при жизни воздается больше, чем воздавалось Ильичу, но этой фигуры несоизмеримые. Ленин не нуждался в утверждении своего престижа. На то он и Ленин а Сталин нуждается. Он всего лишь Сталин. Но авторитет Сталина — это авторитет партии, ее кадров, которым Сталин обязан всем. Новые учебники по истории еще не готовы. Пользоваться старыми уже нельзя. По этому поводу Алевтина Федоровна и пригласила Нину. Организуется всесоюзный летний семинар историков. Туда направляются лучшие преподаватели — способные потом сами провести городские и районные учительские семинары алевтина федоровна выдвигает нину еще одно доказательство ее благожелательности спасибо алевтина федоровна я постараюсь справиться с этим справишься ободрила ее алевтина федоровна все хорошо запомни и запиши тебе придется потом самой вести инструктаж я все запомню Алевтина пристально посмотрела на нее. Ты чем-то озабочена? Нина замялась. Ничего особенного. Говори, что у тебя? Приказала Алевтина Федоровна. Варя, моя сестра, вы ее помните? Помню, конечно. Красоточка. Что с ней? Выскочила замуж за какого-то бильярдиста, польстилась на красивую жизнь, потом разошлась с ним. Ну, естественно, разочарование плохое настроение и все прочее». Алевтина Федоровна пытливо смотрела на нее, понимает, что дело не в бильярдисте и не в ресторанах. Нина замолчала не в силах произнести слово «антисоветские разговоры». Она вдруг ясно осознала, что говорить об этом не следует. К этим словам Алевтина Федоровна отнесется серьезно, сентиментальничать не будет». Последствия могут оказаться самыми неожиданными и суровыми. Ну и что? Отчужденно спросила Алевтина Федоровна. Ничего, вы спросили, чем я озабочена, я вам рассказала. И улыбнулась, как бы извиняясь за свою минутную слабость. Совещание предполагается провести в Ленинграде, но возможно оно пройдет в Москве, в помещении Института Красной Профессуры. Нина подумала. Лучше бы в Ленинграде. Она уехала бы из Москвы и два месяца не видела бы Варю. Жить вместе стало тягостно».